Александра Анинская. Анна. Глава первая. Село Опухтино вытянулось почти правильным рядом почерневших и покосившихся от времени изб на берегу речки, превращавшейся каждую весну в широкую курливую реку и казавшейся летом маленьким ручейком, тихо журчавшим на дне широкого оврага. От реки деревня отделялась широкой улицей, пыльной во время засухи и страшно грязной во время дождей, да и широким лугом, который весной обыкновенно залит водой, вымени пестрел красными, желтыми и лиловыми цветами, а к концу лета покрывался копнами душистого сена. С одной стороны деревни возвышалась старая деревянная церковь с невысокую, несколько покривившуюся от времени колокольнею. С другой стоял небольшой домик, своей постройкой отличавшийся от сельских избу Он отделялся от остальной деревни огородом, засаженным капустой, луком, морковью и репой. Перед окнами его разведен был маленький цветник, а сзади к нему примыкал огромный запущенный сад с длинными темными олеями лифт, полей кленов, с развалившимися беседками и мостиками, с искусственно насаженными рощицами, до половины скрывавшими когда-то великолепный барский дом, пришедший теперь полное запустение. В одно августовское утро, когда солнце только что выглянуло из-за горизонта и не успело обогреть землю своими лучами, девочка лет десяти осторожно Отворила дверь домика и быстрыми шагами направилась к калитке, которая из цветника вела на улицу деревни. «Аня, Анюточка, куда это ты?» Раздался за ней старужичий голос. Одно из окон домика отворилось, и из него выглянула седая голова. «А я, бабенька, плес за черникой», — ответила девочка, подбегая к окну. «Нас много ребят идет. «Ну, иди себе с Богом!» «Да ты покушала ли чего-нибудь?» «Как же, баденька, «Я ходила с няней доить Машку и выпила парного молока, а няня дала мне лепешки с творогом. Я половину съела, а половину с собой взяла». Девочка приподняла кузовок и показала большой кусок ржаной лепешки с творогом, лежавшей на дне его. Старушка добродушно усмехнулась, а Аня, боясь дальнейших расспросов, пустилась со всех ног бежать по ореке Цветничка, а затем по улице деревни к Большому Камню, у которого дети назначились перед отправлением в лес. Три мальчика и две девочки уже сидели подле камня, поджидая остальных. И минут через десять после прихода Ани вся компания... Состоявший человек из пятнадцати деревенских детей оказалась в сборе. Леса расстилался на противоположном деревне берегу реки. Дети перебежали мост, перекинутый против церкви, и с веселым смехом разбрелись по густой темной чаще, едва освещенной косыми лучами солнца. Черники в лесу оказалось много. Но кузовки наполнялись довольно медленно. Во-первых, каждому хотелось отложить часть и значительную часть ягод в рот. Во-вторых, в лесу, кроме ягод, было много удовольствий. Мальчики влезали на верхушки деревьев, девочки прятались в кусты, все собирали еловые шишки и бросали их друг в друга. Кто-нибудь открывал белочку, притаившуюся в ветвях, Нужно было спугнуть ее, чтобы полюбоваться ее ловкими прыжками, а потом проследить, куда она денется. Другой находил ежа, свернувшегося колючим клубком в траве. Его также нельзя было оставить без внимания. А птичьи гнезда? Как же не исследовать, не найдется ли в котором-нибудь из них запоздалых яичек или неоперевшихся птенцов? Все это отнимало немало времени, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда один из старших мальчиков заметил, что пора по домам, а то, пожалуй, тядька приколотит. Зачем баловался так долго, дело не делал? Большинство детей согласилось со справедливостью этого замечания. И вся ватага направилась к выходу из леса. Когда они подошли к дороге, пересекавшей лес, мимо них промчалась на четверке красивых лошадей коляска, в которой сидело семейство одного из соседских помещиков. «Ишь, как важно едут!» — заметил мальчуган, следивший глазами за экипажем, засунув пальцы в рот. «Господа всегда так ездят!» — отозвалась одна из девочек. «Вот «Аня, барышня, и она, как вырастет, тоже так будет ездить». «Неправда, я не барышня!» – скричала Аня вспыхнув. «Я девочка такая же, как ты, совсем не такая. Мы вон босиком ходим, а ты в чулках, да в башмаках. Как есть, барышня, я надела башмаки, потому что бабушка велела». Я их терпеть не могу. Когда я буду большая, я всегда буду ходить босиком. Девочка села на землю, быстро стащила с ног чулки и башмаки, бросила их в траву и догоняя подруг, с торжеством заявила, показывая на свои босые ноги: "Вот, я теперь и совсем как вы". Действительно, между Аней и остальными деревенскими девочками разница была небольшая. Лицо Ани было покрыто таким же густым слоем загара, как и лица ее подруг. Руки ее были не менее черные и грубы, волосы ее были также растрепаны, и одежда ее состояла так же, как и их одежда, из толстой холстидной рубашки и холстинного сарафана. Правда, утром, когда девочка уходила из дому, и сарафан, и рубашка ее были совершенно чисты, но она так усердно валялась по траве, Пролезала через кусты и садилась на мокрую землю, что чистота эта почти совершенно исчезла. Дети вышли из леса почти прямо против домика, где жила Аня. Чтобы добраться до моста, им нужно было вернуться назад и пройти полверсты берегом реки. Эка, дай какая! кричала Аня. Мне-то особенно. Потом ведь надо будет опять всю деревню пройти. Чего там мост? Я лучше прямо через реку». Смелая девочка бегом спустилась по крутому берегу реки, подняла выше колена сарафан, чтобы не замочить его, и, не задумавшись ни на секунду, вошла в холодную воду. За лето речка сильно пересохла. Аня ловко перепрыгивала с камешка на камешек, разбрызгивая вокруг себя серебристые брызги, и весело вскрикивая, когда вода покрывала ножки ее чуть не до колен. Остальные дети сначала призадумались немного, но пример заразителен. Мало-помалу все они точно так же вскочили в воду. Старшие девочки помогали младшим братишкам и сестренкам. Шалуны толкали и обливали друг друга водой. Боязливые вскрикивания трусливых покрывались громким смехом, и шутками всех остальных. Переправа совершилась совершенно благополучно. Аня первая выскочила на берег, наскоро вытерла об траву ноги и пустилась бежать к домику, у дверей которого уже стояла старушка-няня, поджидая проказницу. «Нянечка!» – кричала девочка. «Смотри, сколько я черники набрала! Ты мне спечешь сладенькую ватрушку? Спечешь?» «Ну, черники-то тут не больно много», — заметила няня, качая головой. «А где ж твои чулки и башмаки?» «Ах, няня, я их оставила в лесу. Я говорила бабушке, что не буду носить их. Девочки все меня дразнят, что я барышня. Я не хочу быть барышней». «Глупый ты, неразумный ребенок», — с ласковым упреком проговорила старушка. «Ну, иди скорее кушать». «Бабушка давно тебя ждет. Смотри, рассердится она за башмаки-то». Эта угроза, видимо, нисколько не испугала Аню. Она весело вбежала в комнату, весело вняла бабушку, маленькую, седенькую старушку, одетую в темный ситцевый капот и белый кисейный чепчик, и весело начала рассказывать обо всем, что видела в лесу няня подала на стол обед семьи состоявший из молочной похлебки с картофелем и из вареного поросенка с хреном и сметаной а сама сила есть рядом со своей питомицей аня болтала без умолку а обе старушки с радостной улыбкой смотрели на ее оживленное личико и на ее здоровый чисто деревенский аппетит я бабенькая теперь пойду в поле Объявила девочка, окончив обед и захватив с собой большой кусок черного хлеба, густо намазанный сметаной. «Иди себе, голубчик, гуляй на здоровье», — отвечала бабушка, провожая ее любящим взглядом. Аня повернула в сторону противоположную деревню, пошла вдоль полей, на которых торчали остатки желтких стебельков сжатой ржи и по меже между двух них дошла до небольшого пруда, в воде которого полоскалось целое стадо гусей и уток. На берегу этого пруда, под тенью развесистой ивы, сидел мальчик лет 11 худенький и бледный, одетый чуть ли не в лохмотье. «Ну что, синя сделай ты мне!» — бросилась к нему Аня. «Да как же, сделаешь тут!» — недовольным голосом — ответил мальчик. — Вчера коршун утащил утенка. Управляющий уж ругался, ругался, сказал. — "Ори еще что с птицей случится? Отошлют меня к отцу, отец сама знаешь какой. До смерти исколотит. — Экая досада! — грустным голосом проговорила Аня. — Ты и за тростником не ходил? — Где уж тут ходить, не до того. Аня задумалась. — А хочешь так, Сеня? — предложила она. — Ты сходи за тростником. А я здесь посижу. постерику птиц. Постережешь? Сеня подозрительно поглядел на свою собеседницу. А как не усмотришь? Усмотрю, Сенечка, голубчик. Помнишь, как ты тогда ходил за белкой? Я же смотрела. Ну, пожалуй, я пойду. Только, коли что случится, я так на тебя и скажу. А хлеб ты мне свой отдай на дорогу. Небось, ты-то уж наелась. Аня беспрекословно отдала мальчику свой кусок, от которого она успела уже отъесть почти половину, взяла его длинную хворостину и уселась так, чтобы видеть все веренное ей по печенью стадо и самым добросовестным образом исполнять взятую на себя роль. Сеня, по-видимому, очень довольный выдумкой своей маленькой приятельницы, Ушел, насвистывая какую-то песню и с наслаждением кусая Анин хлеб. Часа два пришлось просидеть девочке на берегу пруда. Чтобы развечь себя, она несколько раз перегоняла свое стадо с одного места на другое. Бросала в воду кусочки травы и любовалась, как птицы ловили их. Скликала к себе то утят, то гусят, и все-таки... В конце концов нашла, что быть пастухом очень скучно, и что Синий ужасно долго пропадает. Наконец он вернулся, неся в руках несколько палочек тростника, и лицо девочки засияло радость. Маленький пастух уселся рядом с ней и принялся с помощью обломка ножа выделывать из тростника дубки. А давно уже сильно хотелось иметь этот музыкальный инструмент а никто во всей деревне не сумел бы сделать его так искусно, как Сеня. Когда две дудки были готовы, друзья начали музыкальное упражнение, от которых всякий зажал бы себе уши, но которые доставляли им нескончаемое удовольствие. Наигравшись досытой и от души поблагодарив Сеню за его подарок, Аня побежала домой похвастаться бабушке своим искусством. Тарушка работала В маленьком цветничке, обрезая сухие листья и подвязывая молодые веточки растений. Надобно было полить цветы. Аня тотчас же схватила лейку и побежала к реке достать самой свеженькой водиц. Чтобы полить весь садик, девочке пришлось раз пять прогуляться таким образом за водой, всякий раз поднимаясь по крутому берегу реки с тяжелой лейкой в руках. Но это нисколько не утомила ее. Ее молодые силы требовали работы. Поднимать тяжести, карабкаться на крутизну доставляла ей истинное удовольствие. Отдохнув несколько минут за чаем, которому няня приготовила для нее ватрушку с черникой, она опять убежала из дома на берег реки, где ее уже поджидали деревенские товарищи и подруги. Солнце клонилось к закату. Дневные работы были окончены, и дети собирались на обычное место своих вечерних игр, на луг, тянувшийся между улицей и рекой. Сено с этого луга было уже скошено и убрано. Засохшие стебельки травы несколько кололи босые ноги детей. Но на такую мелкую неприятность никто не обращал внимания. Все были заняты шумной веселой игрой в разбойники. Одним надо было придумывать, как искуснее нападать, другим, как ловчее спасаться от нападений. Аня, назначенная начальницей одного разбойничьего отряда, в пылу битвы толкнула девочку, изображавшую проезжего. Так что бедняжка упала и получила себе большую шишку в лоб, а сама за ослушание воли главного атамана была... Прибольно выдрана им за волосы, то это нисколько не уменьшало ее веселье. На темном небе уже зажглись звезды, а смех и крики детей все еще не умолкали, пока, наконец, строгие матери не зазвали их в избы. Пригрозил за непослушание розгой. «Ой, как я устала! Как спать хочется!» — говорила Аня опускаясь на крылечко своего дома. Няня раздела полусонную девочку, и она почти не помнила, как очутилась в постельке. Бабушка заботливо прикрыла ее чистенькой простыночкой и долго стояла над ней, любуясь на ее крепкий, спокойный сон. — Сударыня, к вам письмо! — проговорила няня, осторожно отворяя дверь спальни. — Иван вернулся из города, привез. Бабушка взяла конверт, надела очки не торопясь распечатала письмо и принялась читать его при свете одинокой свечки. Она читала долго и внимательно, как будто не совсем понимая содержание письма или не доверяя глазам своим. Когда она кончила наконец чтение, руки ее дрожали, старческое лицо ее побледнело, и она... В изнеможении опустилась на близ стоящий стук.